Глава вторая Извини, повторяю я, тщетно пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. А их очень много. Например, «Да ладно, быть такого не может. Ну чёрт с ним, многоэтажка». Но она? Галлюцинации? Сон? И ещё, девчонка довольно высокая, а вот голос не такой звенящий и тонкий, как в моём сне лин да тут, похоже, диагноз!» Раздаётся тихое бормотание, и уже громче. «Извини, короче». «Какой диагноз?» Заминкой переспрашиваю я, цепляясь за раздражитель, с помощью которого смогу вернуться в реальность. Я действительно опешил, даже сильнее, чем тогда, когда увидел в новостях знакомую многоэтажку. «Но ты, кажись, приторможенный маленько, нет?» С подозрением щурится девушка. Ноги стремительно обретают под собой почву, и тело перестаёт ощущаться инородным. И я окончательно прихожу в себя. Так действует это оскорбительное предположение и манера речи, в которую оно обличено. Маленько приторможенный? Я? Получивший степень магистра делового администрирования? Если ты про умственные отклонения, то у меня их нет, комментирую я, стараясь не звучать как обиженный подросток. «Ну тогда забираю извиняшки обратно. Моментально леденеет мне ангел. Просто у тебя выражение лица такое стало, как будто сейчас на землю шваркнешься, и пена изо рта польется. Я капец как боюсь всякого такого». С каждым новым вылетевшим из неё словом я чувствую раздражение и нечто отдалённо напоминающее разочарование. Не то, чтобы я чего-то ждал от этой встречи. Вернее, я её совсем не ждал, но... Эта девушка снилась мне, сколько я себе помню. В каком-то смысле она была для меня мечтой, эталоном женственности, чем-то непостижимым. С ее образом я в конце концов испытал свою первую эрекцию, а при встрече из ее рта льется настоящая сленговая помойка. Короче, полный диссонанс. но ну и кому приятно будет, если из-за растерянного выражения лица на тебя сходу навесят ярлык имбецилл? Удивительно, сколько всего неприятного можно услышать из-за случайного столкновения. Холодно цежу я. Сон не сон, но безмолвно выслушивать дерьмо свой адрес от юных обалки, и я не обязан. И, кстати, сколько ей? Лет двадцать на вид. Почему-то во сне она казалась мне немного старше. Да меня бесят просто такие лбы неповоротливые. Ты случайно котомкой махнула, а у меня потом синяк в полруки будет. Про майки в такую жару придётся забыть. «Я будто тебя не сумкой задела, на машине врезался!» Иронично замечаю я. «У меня кожа такая, ясно?» Буркает девчонка, растирая плечо. «Чувствительная! Чуть что, сразу синяки вылезают!» Моё раздражение слегка притухает от того, какой расстроенной она выглядит в этот момент. Будто всерьёз переживает из-за внешнего вида, а не ищет повод сцедить свой яд. Взгляд невольно цепляется за её пальцы, «Тонкие, покрытые бесцветным лаком, за выраженную ямочку над губой. И в голове всплывает неожиданное определение, трогательное. Кроме ужасной манеры общения, мне нет ничего отталкивающего или дешёвого. С одеждой порядок, тёмные облегающие джинсы, белая футболка, рюкзак. Волосы ухоженные, блестящие, на теле никаких татух или безвкусной бижутерии. Может быть, ей просто с детством не повезло». «Тебе стоит провериться у терапевта», — говорю я в качестве примирения. Гематомы, как правило, указывают на проблемы с сосудами. «Вот уж тебя забыла спросить». Моментально огрызается не ангел, бросает на меня презрительный взгляд и, развернувшись, уходит. Меня снова двоит. С одной стороны, хочется помахать ей вслед средним пальцем, присовокупив что-то вроде скатертью дорога, а с другой — перехватить ее за руку, чтобы остановить потому что чёрт знает, встречу ли я когда-нибудь её снова. Она всё-таки годами мне покоя не давала, а я даже её имя не узнал. Зачем мне её имя, я пока не решил. На эталон женственности и предназначенную вторую половину эта грубиянка точно не тянет. Я даже не знал, что где-то ещё принято так общаться. В смысле, что принято хамить по рядовому поводу, очевидно, оправдывая это гендерной разницей. А ещё... Очень отвлекает её задница. Подтянутая и круглая. Во сне с этого ракурса я её ни разу не видел. «Представься, что ли!» Выкрикиваю я с заминкой, наступив на горло чувству собственного достоинства. «Чтобы в случае чего знать, кому прислать её-то бинты!» В ответ, не ангел, не оборачиваясь, вытягивает над головой средние пальцы. Из-за острой вспышки гнева начинает шуметь в ушах. «Нет, ну вот что за сука!» Она в принципе не способна к нормальному человеческому общению. «Сам что-нибудь придумай», — язвительно летит следом. «И хорош пялится на мою задницу».